Глава 13 Было душно. Воздух, будто вокруг меня, раскалился, сгустился и пошел рябью. Однако на улицу я не пошла. Вместо этого поднялась на пару этажей выше и вышла к смотровой башне. Самой высокой площадке всей Академии. Раньше, насколько я знаю, тут держали почтовых воронов. Но после изобретения артефакта переговорника... От них избавились, как от пережитков прошлого. Солнце уже, как час назад, село и опустившаяся ночь окутала прибрежную зону плотным черным покрывалом. Только издали можно было заметить мерцающие точки света, которые исходили от плывущих мимо кораблей. Вобрав в легкие, побольше свежего воздуха, выдохнуло. Разговор с Марком ровным счетом ни к чему не привел, Эх, если бы Террен не вмешался, можно было бы задать еще пару вопросов. Я стояла на балкончике и нервно постукивала подушечками пальцев по каменной балюстраде, а в голову тем временем закрадывались подозрительные сомнения. Он был так удивлен, когда я спросила про его причастность. «Может, Марк ни при чем? Тогда кто? Дядя?» Или это действительно как-то связано с магией льда? Боги, книга! Меня словно молнией прошибла. Я тут же начала шарить по карманам. Но, естественно, в них было пусто. А я ведь точно помнила, что уходила из библиотеки с учебником. Но куда положила потом? Растяпа. Ну вот, правда, растяпа. Теряю уже второй экземпляр. «Меня за это точно по головке не погладит». Я тут же, опрометью, бросилась обратно вниз, буквально слетев по лестнице, через пять минут очутилась на втором этаже. В общем в зале уже никого не было, все разошлись по своим комнатам. Дернув рычажок от потайной двери, уже начала репетировать речь, которую я скажу, когда снова войду в привилегированную комнату. Даже представила удивленные лица. Марка терна». «Не стоит», — вдруг послышалось за моей спиной. Резко развернувшись, я встретилась взглядом с лансом. Парень стоял совсем близко от меня, буквально в шаге, еще не все угмонились. Уна, поняв ход мысли воздушника, уточнила я. Парень кивнул. «Хм, ну что ж, тогда пока не буду, лезть на рожон. И без этого чувствую, что она еще долго не сможет забыть наш разговор, и то, как я увела Марка. Слушай, Ланс перевел взгляд в сторону темного коридора, где начиналась мужская часть комнат. Сколько времени намереваешься скрывать вашу связь с Марком? Что? Я чуть не поперхнулась. Какую связь? Вы же помолвлены, сухо произнес воздушник. И, перестав пялиться в пустоту, вновь взглянул на меня. Кто сказал? Не знаю почему, но я испугалась. Руки задрожали, даже несмотря на то, что в коридоре, где мы стояли, было жарко. Твой дядя не единожды говорил моему отцу, что рот Кроу в скором времени снова выйдет из тени. Да? Я нервно фыркнула. Что ж, он может говорить все, что угодно. Однако меня это никак не касается. Я отказала Роянам. Значит, вот что ты имела в виду. Когда говорила о договорных браках, я опустила взгляд, уставившись на ворсинке ковра. Ты обо всем им расскажешь? пробубнила я, продолжая изучать носки своих ботинок. Кому? Ну, я замялась, и, переступив с ноги на ногу, продолжила: «Терену и Алану. А должен? прошептал Ланц и сделал ко мне полушаг. Он был так близко, что я буквально. Чувствовал он на себе его дыхание. Сделав над собой усилие, я подняла голову и посмотрела на Ланса. Даже в темноте можно было различить, насколько синими были его глаза. Словно смотришь в бездонное море. Нет, я невольно вжалась в стену. Будет лучше, если никто не узнает. Как скажешь. Ланс улыбнулся и, наконец, отступил дав мне вдохнуть полной грудью. По коже до сих пор пробегали колючие мурашки, и чувствовала я себя очень неловко. Вечер, конечно, выдался полным на эмоции, не поспоришь. Единственное, что мне сейчас хотелось это дойти до своего этажа, нырнуть в кровать и уткнуться лицом в подушку. Поэтому, больше не обращая внимания на Ланса, я сделала шаг в сторону общей комнаты. Парень хотел было последовать за мной, но его что-то остановило, и слава богам. Я была уже возле самой двери, как вдруг вспомнила, зачем я сюда вернулась. Там я взглянула на Ланса и указала пальцем в потолок. Ты не видел книги? Что за книга? Синяя такая. Магия льда. Парень хмыкнул, глаза его забегали в попытках вспомнить искомый мною предмет. «Нет, не видел», — выдал он через минуту. «Ну ладно». Я печально вздохнула и, помахав лансу рукой, вышла из общего зала в коридор. «И как теперь объясняться с мистером гросом Думала, я взбираюсь по лестнице на родной, запыленный пятый этаж. Открыв дверь своей комнаты и шагнув внутрь, я выдохнула с каким-то облегчением. «Этот, не побоюсь слова». Сумасшедший день. Наконец закончился. Я проучилась в Академии всего-то неделю, но за это время столько всего произошло, что голова шла кругом. Нескончаемые тренировки. Занятия. Марк! Эх! А до выходных целых два дня. Я нервно шмыгнул носом и подошла к окну. Север Ордена потихоньку стягивал морозцем. Дни становились короче, небо все чаще и чаще заволакивали, плотные серые облака, а ветра, гонимые со снежных верхушек гор, пробирали до самых костей. Зима близко, а на юге в это время все еще по-летнему тепло. Себе под нос прошептала я и, тяжело вздохнув, отошла к письменному столу. Домашние задание не сделанное. учебник по магии льда потерян. Между прочим, второй по счету. А еще завтра практические уроки по зелье варенью. Я, в который раз, вздохнула и, грустно опустив голову, включила магический светляк в форме небольшого дракона и уселась за домашнее задание. Было уже около полуночи, когда я наконец закончила издеваться над собой. Глаза слепались, а тело требовало. Немедленного отдыха, собрав все, что необходимо к завтрашнему дню, я, с чистой совестью, наконец повалилась на кровать. Снов не видела, однако меня несколько раз за ночь накрывала что-то наподобие лихорадки. Все тело горело, будто под кроватью полыхал самый настоящий костер. Ситуация несколько улучшилась, когда я, открыв окна, впустила в комнату холодный воздух. Естественно, утром я была все еще сонной и не отдохнувшей. Да и в течение дня меня не отпускало странное чувство беспокойства. «С тобой все в порядке?» поинтересовалась сэра, когда мы с ней сидели за одной партой на уроке магических животных. Речь как раз зашла о драконах. Но меня так колотило, что я почти все прослушала. Запомнила лишь несколько предложений. Драконы все еще существуют но живут довольно уединенно, вдали от людей. Контактируют только с магами, которым доверяют. И да, драконы высшей степени разумны и могут превращаться в людей. В обличии человека их не отличишь от простого мага. Выдать их может только нечеловеческая сила. «Эва!» Девушка легонько коснулась моей руки. «Да ты вся горишь!» «Что?» «Да нет!» «Все хорошо!» Я тут же отмахнулась. Чувствовала себя я. Действительно более-менее сносно. Просто очень жарко. Точно? Следующий урок у профессора Норберта. Тут сэра поморщилась, а я скривила губы. Может быть, мне нельзя пропускать занятия. Тем более те, которые могут принести дополнительные баллы. Выговорила я, предчувствуя, что сегодняшний день будет не менее веселым.